До века стоять перед отелем Розинов Рот не годилось, и я решил зайти внутрь. Всё-таки адрес тот же, и название совпадает, и даже заказан номер на моё имя. Никуда не денешься, придётся зайти. По дорожке полуга эстакады я поднялся к вертушке входных дверей, толкнул её и ступил внутрь. Фойе отеля напоминало огромный спортзал,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 Когда эти люди задумывают отгрохать очередной отель, они первым делом садятся и досконально просчитывают всё заранее. Собирают толпы профессионалов, которые забивают в компьютер все данные, какие только возможны, и производят скрупулёзнейшую калькуляцию. Предсказывают объёмы туалетной бумаги, потребляемой отелем за год при такой-то цене за рулон нанимают студентов, расставляют их на перекрёстках города и заставляют регистрировать плотность пешеходного потока каждой улицы Саппора. Вычисляют, сколько в этом потоке молодёжи соответствующего возраста и выводят потенциальную частоту свадеб в городе на ближайшие годы. Они прогнозируют всё, сводят риск предприятия к минимуму, очень долго и основательно разрабатывают генеральный план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 Девицы в униформе небесной расцветки словно по команде наградили меня улыбками из рекламы зубных щёток. Как муштровать персонал до такой улыбчивости? Отдельный секрет искусства оптимального инвестирования. Фирменные блузки девиц резали глаз своей белизной, а прически смотрелись безупречно, как у манекенов. Всего девиц было три, и одна, та, что подошла ко мне, носила очки.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 вместе с рекламным буклетиком, который я попросил. И тогда я поинтересовался у неё, когда открылся этот отель. «В прошлом году, в октябре», — ответила она, не задумываясь. И пяти месяцев не прошло. «Извините, а можно вопрос?» — сказал я. «На моей физиономии засияла та же производственно-жизнерадостная улыбка, что и у неё. Да-да, у меня тоже есть такая на крайний случай».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 Я поблагодарил её, отошёл от стойки, вызвал лифт и отправился к себе в номер. 15.23 оказался номером хоть куда. Для одноместного необычайно широкая кровать, на редкость просторная ванна. Холодильник забит напитками и закуской. Письменный стол — мечта графомана. Ящики ломятся от конвертов и пищей бумаги.